Глава семнадцатая «Я... я боюсь с ним оставаться в одной квартире, понимаешь? Хорошо, хоть у Илюши каникулы, с ним не страшно, но все равно...» Всхлипнула я, размазывая по щекам пьяные слезы. В перерывах между всхлипываниями ухитрялась затягиваться сигаретой. Утешались мы с Анютой по полной, подруга не могла по-другому и не хотела. В приватном кабинете уютного ресторанчика с нежным названием «Тюльпан». В густых слоях висящего сигаретного дыма мы глотали водку из раритетных граненых стопок, ранее в народе называемых сотками, и смачно закусывали хрусткой квашеной капустой с ядреными солеными огурцами, пахнувшими укропом и смородиновым листом. На тарелочке призывно лоснились толстые куски розоватого сала, Посреди стола стояло огромное блюдо с отварной горячей картошкой, которая по моим наблюдениям, не собиралась остывать, исходя паром. Блюдо, что ли, у них с подогревом? Глубокомысленно задала я себе вопрос и громко икнула. Тебе хватит! Анюта решительно убрала со стола половиненную бутылку водки и, нагнувшись, присоединила ее к двум уже опорожненным подружкам. Я еще не совсем утешилась. Возразила оскорблённо. Анюта смерила меня презрительным взглядом. «Миш, ты, нюня, раньше бы головой думала 17 лет назад. Где у тебя мозги 17 лет назад были, не знаешь? Так я тебе скажу, между ног. А мозгам там неуютно и думать совсем не хочется. Там только мужскому агрегату самое то. Вот ты имеешь то, что имеешь» альфонса на своей шее, который не думает оттуда слазить. Наоборот, для удобства еще и ножки свесил. Я разозлилась. Прямо умные вокруг меня все. Все знали и видели, а я лохушка. Почему глаза мне не открыла вовремя? Шмякнула я кулаком по столу так, что подпрыгнули стопки. Откроешь тебе, как же? Ах, Захар красивый! Ах, умный! Ах, талантливый! А глаза? Попробуй останови кошку в марте. Не пробовала? Ну, спасибо, подруга называется. Жалобно захлюпала я носом, хоть совсем не собиралась. И потребовала. А ну, верни бутылку. Сейчас, разбежалась. Отмахнулась Анюта и деловительно забубнила. Вот что я тебе скажу, Дашуль. Клин клином вышибают. Не любил тебя Захарка, но и хрен с ним. Оно, может, и неплохо для тебя, что признался. Поздновато, конечно, но не все потеряно. Ты о чем? Я закашлялась, поперхнувшись огурцом. Мужика тебе надо, поняла? И не абы какого, а... Ух! Повела субтильными плечами Анюта. Ты красотка в самом соку. Подумаешь, сороковник постучался, еще родить сможешь. Ну а преданная, задумалась она на секунду, мы тебе отвоюем. Ты пьяная, не соображаешь, чего мелешь. Давай по домам, поздно уже. Не сворачивай с темы, выставила вперед ладошку подруга, чтобы завтра с утра бежала в салон красоту наводить, а после обеда на шопинг двигай. Воинственно свела она тонкие бровки. «И не вздумай корчить из себя брошенку. Мужики-говнюки это сразу просекают. Кто появится достойный на горизонте, дай знать. Щукаря подключим, чтобы того прощупал на предмет халявы». Раздался деликатный стук, и дверь кабинета медленно открылась. «Анна, вот ты где кто «То-то, смотрю, тебя в зале нет, однако забрались». «Добрый вечер, Дарья». Поздоровался он со мной. «Я помешал? Приватный разговор? Тогда ухожу!» «Стоять, зараза, щукарь! Мать тебя!» Вылетел грозный рык из миленького пухлого ротика подруги. Она, покачиваясь, приподнялась из-за стола. «Проходи! Выпей с нами! Раздели невзгоды!» Анюта склонилась под стол и, покряхтев, достала ополовиненную бутылку. «Благодарю, дамы!» — скрестил на груди руки частный сыщик. — Может, расскажете, что за проблема заставила вас в усмерть упиться в приватном кабинете? — Еле нашел, ее — Александр! — пьяненько захихикала я. — А как ты почувствовал? — попыталась оформить я мысль затуманенными водкой мозгами. — Анюта только сейчас собиралась подключать тебя. Сыщик ехидно ухмыльнулся. «Я читаю мысли Анны на расстоянии. Значит, вы с ней телепаты?» – озвучила я догадку. «Она только вспомнила о тебе, и ты вдруг тут». «Ага, как же любовь!» – отреклась от предположения Анюта. «Вспомни кое-что. Вот и оно!» – пробормотала она под нос и почему-то отвернулась. Щука решительно отодвинул стул и сел за стол. Пить категорически отказался но с удовольствием захрустел соленым огурцом, закидывая его картошкой. Сыто откинувшись, поинтересовался. «Почему возник интерес к моей скромной персоне? Нужен компромат на кого-то?» Он вопросительно взглянул мне в глаза. «Ага, к услугам жадная твоя морда, как же? Конечно, как всегда, любой каприз за наши деньги!» Разбушевалась моя непредсказуемая подруга. Щукарь насмешливо поднял белобрысую бровь. «Анна, что я слышу?» «Я от кого?» — обдирал риелторши. Обираешь клиентов до занюханных трусов. Что-то до меня не доходили слухи о твоей благотворительности». «Хам!» — вскочила подруга. «Уходи, я тебя не звала!» Сыщик не ответил и вновь перевел взгляд на меня. «Как дела?» В его взгляде плескалось сочувствие. «Судя по поглощению водки стаканами в клубах сизого сигаретного дыма, совсем не важно?» «Не говори ничего ему, Дашка!» Опять вошла в рашанюта. «Ничего не рассказывай этому меркантильному ублюдку! Разведет тебя на бабке, глазом не моргнешь!» Но щукарь упорно продолжал смотреть мне в глаза. «Все плохо, Александр!» Пожаловалась я. «Почти уже не муж уверенно претендует на квартиру!» а я даже не знаю, принадлежит ли квартира мне. Маме, наверное. С дачи съехал, в своем кабинете решил обосноваться. Грозится любовь свою подселить. Что делать, черт подери? Я проворно схватила предназначенную для щукаря бутылку и щедро плеснула себе водки. Но стопка удивительным образом проплыла мимо моего носа и оказалась перед щукарем. «Не надо больше, Даша». «Сын будет от твоего вида не в восторге. Ему сейчас непросто. Зачем усложнять? У него и так эмоции на грани. Гормоны бушуют, реакции непредсказуемы». При упоминании об Илюше я мигом протрезвела. «Ты не думай, Александр. Я не пью и не собираюсь. Просто Анюта утешать меня решила. Ну вот и...» «Да уж, она утешит». Хмыкнул сыщик, и лицо его погрустнело. Анюта промолчала. На подругу это было не похоже. Щукарь продолжил. «Можешь не верить, Дарья, но добрый совет иногда спасает не только имущество, репутацию, но и жизнь. Он накрыл теплой ладонью мое запястье. Твоя неуравновешенная подруга права. Я жадный и меркантильный. И заметь, отрабатываю каждый рубль. А вот советы хорошим людям даю бесплатно». Я борюсь, ты не думай, сжала я кулаки. Еще любовницы в нашей квартире не хватало. Не допущу. Глаза обоим выцарапаю. Щукарь длинно выдохнул. А теперь мой совет. Эмоции убирай. Общайся с мужем ровно, по делу и без угроз. Лучше займись документами на собственность. Сложи все в папку и в сейф под кодовый замок. На развод подала. Наняла юриста. Мне некогда этим заниматься, и тяжело». «Кого?» «Гридину Лею Аркадьевну. Ее фирма за углом нашей клиники». «Гридина?» Удивился сыщик. «Она согласилась вести твое дело?» «Согласилась», – пожалая плечами. «А что?» «Тебе повезло», – кивнул щукарь. «По-крупному, между прочим. Давайте на пасашок тяпнем». Оживилась вдруг до сих пор молчавшая Анюта. «И по домам». Щукарь поймал тянувшуюся к бутылке руку моей подруги и сгробастал в свои ладони. Панечка, не надо!» И столько в его голосе было муки, что даже у меня защемило сердце. Я зажмурилась, ожидая бури, но ошиблась. «Не буду, если ты просишь. Отвезешь меня?» Анюта, едва касаясь, провела пальцем свободной руки по щеке сыщика. Такой мягкости в ее голосе я еще не слышала. «Да ведь я тут лишняя!» Дошло до меня, наконец. Я схватила сумочку и встала. «Оставайтесь, а мне пора. Я на такси доберусь. Илюша наверняка ждет». Они поднялись из-за стола синхронно. «Об этом не может быть и речи», отрубил щукарь и склонился к Анюте. «Анечка, проводим Дашу», попросил ласково. Подруга кинула на меня растерянный взгляд. пожала плечами и с сарказмом заявила. «Что ты дашь хочешь? Щукарь-мужик до да мозга костей! Хоть и паршивец!» Она нежно улыбнулась. Через полчаса я вошла в окутанную, как мне показалось, сонной тишиной квартиру. Бесшумно скинула туфли. Свет решила не включать и на цыпочках поспешила в спальню. Внезапно открылась дверь кабинета и оттуда хлынул яркий сноп света. И «Явилась! Где была?» Захар преградил мне путь, взгляд его пылал яростью. «Не кричи, Илюшу разбудишь!» — попросила спокойно. «Где была, тебя теперь не касается!» эш ты! О сыне вспомнила!» «А водкой-то разит!» поморщился он. «Придется мне в опеку обратиться!» «Дай маме пройти и оставь ее в покое!» — неожиданно раздался голос сына. Захар резко обернулся. «Не смей вмешиваться в разговоры родителей!» Сын побледнел и сжал кулаки. «Ты предатель! Себе указывай и девке своей, понял?» Я вспомнила слова щукаря, метнулась к Илюше. «Не надо, мой хороший, пойдем спать, поздно уже!» Нежно погладила по плечу, поглянулась на Захара. «И ты ложись!» Старалась, чтобы голос звучал спокойно. «Лучше о своей жизни думай, а о моей не надо». Он ничего не ответил, зашел в кабинет и громко захлопнул дверь.